Глава девятая Вернувшись вечером в комнату, я застала в ней веев Та сидела, разглядывая темную книгу друидов, лежащую на столе. «Вея!» — она оглянулась и, болтая ножками, заявила. «Я полностью просканировала твой амулет. Думаю, его пытались сделать защитным именно от блуждающего портала, но чего-то не хватило, потому как уж очень скрупулезно подобраны символы от темного влияния». Это мое личное предположение. К сожалению, все символы на амулете я не знаю. И это плохая новость. Хорошая. Мне кажется, он защищает от темных тварей. Этакий щит. Из всего сказанного я могу предположить, что почему-то темный друид, создавший этот амулет, считал блуждающий портал неким темным существом. Потому как, мне кажется, он именно от живой твари. Я присела к столу, взяла из рук феечки амулет. «В любом случае, тебе бы стоило его носить», — задумчиво сказала та. «Я так думаю. Вдруг от чего-то да поможет. Ведь зачем-то он был в комнате Дайны. Но почему-то она его не взяла с собой», — усомнилась я, смотря на камень амулета. «Черный, будто кусок стекла, заключенный в нем тьмой. А носила ли?» — это очень большой вопрос. В это время постучали в дверь. На пороге стоял Лаки, а вместе с ним Виттер и Кара. «Я попросил меня проводить», — сказал друид. «Все-таки это крыло ректора». Я поздоровалась и распахнула дверь, приглашая войти. Лаки едва переступил порог, как остановился с каким-то суеверным ужасом, смотря на книгу, на которой сидела Вея. «Это ее ты имела в виду, когда говорила о некой вещице?» приглушенно поинтересовался и покосился на меня. «Именно?» «Это книга темного друида». Лаки медленно двинулся через комнату, сторонясь стола. Сел на край дивана. «Плохая вещь! Запрещенная!» — подсказала я. «Тут, видишь ли, такое дело. Меня не только эта книга интересует». Я протянула друиду амулет. От его резкого тонкого крика у меня в ушах зазвенело. «Ты чего визжишь?» Испуганно шарахнувшись в сторону, протянул витер огромными глазищами смотря на друида. Это обычный амулет. Лаки въезжать перестал, подальше от меня отодвинулся. Это амулет с темными символами, сделанный темным друидом, запрещенный. Не просто запрещенный, это зло, затаенное в камне. Торопливо встал. Я, пожалуй, пойду. Я мирный друид и не желаю иметь ничего общего с запрещенными предметами, тем более с такой аурой. Он уверенно направился к двери, но не дошел. Да... А Марла бы оценила подобную вещичку. Протянула кара, заставляя друида остановиться. Она вообще обожает все запрещенное. Запрещенные предметы, запретные отношения. Опасность ее второе имя. Ну и, конечно, парень ей нужен такой же. Смелый, дерзкий, безбашенный, не боящийся ничего темного, запрещенного. Готовый на дерзкие шаги. «Давайте свой амулет», — буркнул Лаки, перебивая девушку. «И книгу давайте». Кара довольно подмигнула мне. Все вместе мы уселись на диван. На спинке его пристроилась Фэн. На ее голове Вия. Лаки без труда открыл книгу. Вот что значит друид. Пробежал по первой странице глазами, потом по второй и третьей. На четвертой руки его заметно дрогнули. Он все же перелеснул ее и разум захлопнул. Посмотрел на меня как-то виновато Прости, я не могу. Даже ради уважения Марлы. Даже если бы она лично попросила. Не могу. «Если тебе что-то нужно из этой книги, то сама без меня. Мне душа важнее». «А с этой книгой прямой путь во тьму». Поднялся. Я поймала его за руку. «Эй, ты хоть скажи, что там такого страшного? Чего мне бояться? Я же не знаю. Может, ты мне глаза откроешь, и я эту книгу вообще больше в руки не возьму». Он криво усмехнулся «Это было бы лучшее решение. Я не знаю, где ты ее достала и зачем тебе эта книга, но она о подчинении». «Что?» – не поняла я. «То есть в ней нет защитных заклинаний?» Лаки поежился. «Именно в этой книге нет. Тот, кто ее писал, предназначал данные, в ней заклинания совсем не для защиты. Он был очень темным друидом и желал передать самые страшные свои знания потомкам или кому-то там. Но писал это точно для кого-то. Книга не по защитным заклинаниям». «Вот же сволочь редкостная!» выругалась Вея. «Я так понимаю, это она о Шароте. Я примерно то же самое в этот момент подумала». Лаки уселся обратно на диван. «Это книга о том, как забирать чужую магию, и не только». «Чужую магию?» — у меня даже голос сел. Я вспомнила про колбочки в комнатке Дайны. «И не только. Это ты про что?» «Чужие, магия, души, тела, чужая личина. Вот о чем в этой книге. За любое сотворенное из этой книги заклинание и действие можешь попрощаться с жизнью. У меня внутри похолодело. Вот тебе и приобрели книжицу. Интересно, когда король разрешил мне ее оставить, он хотя бы примерно представлял, что в этой книге?» «Очень сомневаюсь, иначе я вместе с Веей сидела бы сутки в комиссариате, давая объяснение, зачем мне такая книжица. А может, уже бы и не в комиссариате, а в совсем другом, более непрезентабельном месте». «Мы надеялись, что в ней будет заклинание защиты от блуждающего портала», — честно призналась я, пытаясь хоть как-то оправдаться перед Лаки. Он недоверчиво на меня посмотрел. «Ты серьезно? А ты?» Вопросом на вопрос ответила я и посмотрела прямо ему в глаза. Правда, думаешь, что я собираюсь чью-то магию воровать или пользоваться чужой личиной? Он пожал плечами. Ты же зеркальщица. А значит, темная. Я хотела обидеться, но вовремя поняла, что друид прав. Он пришел в комнату к девушке с темной магией, пусть и хорошо знакомой девушке, но темной. И что он здесь видит? Запретный амулет и книгу темного друида о подчинении чужой магии и других темных пакостях. «Я просто хочу обезопасить себя и своих друзей». Лаки сощурил глаза, смотря на меня изучающе. И, судя по всему, все же поверил. «А амулет?» «Для того же», — сказала я. «По крайней мере, мы с веей так думаем. Хотя не уверена, что он сможет помочь». Друид задумчиво взял амулет из моих рук, уже больше не кричал от ужаса и покрутил. «Хорошая штука, но опасная. Вот здесь, видишь?» Он указал на символы вокруг камня. Это защитные руны. При этих словах феечка подлетела поближе, внимательно слушая. Лаки продолжил. Они блокируют чужую магию. Не просто блокируют, а выжигают. Вот здесь он провел пальцем по оправе. Символ Кхакх. Друид поморщился. Он ставит щит от темной угрозы. Чуть дальше можно различить символ Ракх. Он вытягивает силу угрозы, то есть чужую магию, направленную на тебя. От живого существа. Феечка многозначительно посмотрела на меня. В этом она оказалась права. Амулет против живых. Лаки продолжал объяснять. Все это собирается в камень и импульсом выкидывает в твою магию. Весь этот амулет что-то вроде защитного поглотителя. Вот только работать он будет исключительно на том, у кого есть темная магия. Потому как светлое просто такого не примет. То есть он как бы защитный. «Но защита у него запретная?» — спросила я. «Именно», — кивнул друид. «Я бы не советовал использовать его». «А как он вообще работает?» Тут же пулепопытствовала. Лаки поморщился, вздохнул. «Здесь есть символ сплетения магии, чтобы амулет работал, ему необходимо соприкасаться с телом. Аура мага, которая его использует, должна сплетаться с ним в живую кожей. Положить в сумочку и ждать, что он начнет защищать, нельзя». Он просто не сработает. Лично я бы тебе советовал совсем от него избавиться. Он внимательно посмотрел на меня. Забирая чужую силу, ты все увереннее становишься темной. Не просто магически, но и душевно. Ведь любая магия, проходя через призму тьмы, чернеет. И вся она идет в твое тело, смешивается с твоей магией. В конце концов... Лаки зловеще замолчал. «Я пойду в поисках освобожденных?» – договорила я. «Да», – уверенно произнес Друид и встал. «Надеюсь, я помог тебе хоть чем-то. Мне пора». Последний, он сказал, слишком поспешно. «Я не стала снова удерживать парня». «Спасибо, лакит ты, правда, очень сильно помог». Друид уже выходил, когда, чуть не сбив его в комнату, ввалились Кай и Хан, а вместе с ними Лесси. Последняя тут же бросила. «А чего сидим? На тренировку не собираемся?» Кстати, я тут подумала, и мы с ребятами решили, что и всем остальным не помешало бы хорошее трение. Я пас, тут же вскочил Витер. Мне изнуряющий бег противопоказан. Стоять! Лесси поймала пытавшегося улизнуть из комнаты вампира. Нам тут на медне сказали, что все мы банда, понимаете? А в банде один за всех и все за одного. Так что собрал хиленькую волю в кулак и вперед за собратьями. Бегом марш из комнаты и до большого полигона. Хан весело рассмеялся. Вы что думаете, она же и нас заставила. Будем общей бандой заниматься. Кай сдержанно усмехнулся. Полезно всем, так что не отлынивать. Каждый свободный вечер все в строй и на тренировку. Ну, вы тут занимаетесь? А я полетела. Юркнула веек при открытой форточке окна. Феям тренировки точно не нужны. Мя! Отрезала ей путь к отступлению Фен. Вея мягко врезалась в ее лапу отряхнулась. — Что за неуважение к крылатым? Да будет вам известно, любезный фамильяр, что феечки не занимаются тренировками. У нас крылышки есть, чтобы летать. А бегать я не намерена. И вообще, у меня даже ботиночек нет. Я в носочках. — Ботиночки найдем, — расплылась в ухмылке Лесси. мя Безапелляционно заявила Фен, подхватила феечку за косички и подтащила следом за всеми на общую тренировку. Я лежала уставшая после тренировки, смотря в потолок. Лесси сегодня была со мной особенно жесткая. Остальным она еще давала поблажки. Они делали спарринги между собой. А вот мне пришлось оттачивать поединок с кайем и Ханом одновременно. Лесси только со стороны смотрела и нет-нет подсказывала. Хорошая вышла тренировка. Правда, теперь побаливали руки, ноги, спина и даже шея, но для меня это уже стало приятной болью. Еще более приятно было от того, что я почти победила парней и вызвала даже похвалу из уст Кая. «Если так и дальше пойдет, ты станешь лучшей в Академии среди боевиков. А я лично буду гордиться», — сказала Лесси. «Все-таки я сделала из тебя бойца, а не кто-то там. Поверь, лучшего тренера было бы не найти», — улыбнулась я. Примерно на этом мы и разошлись по комнатам. Уже прошло довольно много времени. И хотя пришла я уставшая, но сон все не шел. Я лежала и думала о том, что рассказала книге Лакки. Она была сделана для кого-то. От этой мысли становилось неприятно и пусто в желудке. Холодком веяло от этой мысли. Так и виделись колбочки в комнатке Дайны, туманные, наполненные чужой магией. Неужели эта книга для Дайны? Если рассуждать, то вполне возможно, ведь она смогла поменяться со мной телами. То есть она освобожденная? У нее не было привязки к ее телу? Истинная портальщица? Темная ли? Или к кому-то обратилась? Но с другой стороны, если так рассуждать, то и я освобожденная. И значит, я изначально даже в своем миру была портальщицей. Очень интересно. Или все же не так? А как тогда? А может, я была темной, способной занимать чужое тело? Кто я? Поднялась, встала с кровати. Выдохнула, вытаскивая наружу свою магию и выстраивая зеркало. Тонкое, ребристое, с рамой. Фэн подняла голову с лежака и сонно поинтересовалась. «Мяу!» «Я только проверю», – успокоила я фамильяра. И взяла в руки книгу друида. Странное дело, но нужное мне заклинание нашлось сразу. Словно оно ждало меня и готово было сразу же откликнуться. Темная магия с легкостью соскользнула с кончиков пальцев, закружилась, свиваясь в небольшой вихрь. Соприкоснулась с магией огня, та зашипела недовольно. Я приказала родовой магии принять мою темную сторону. Отправила мысли на картинку. Теперь я уже осознанно строила портал в квартиру Марка. И не поднималась у меня на него уже ни злость, ни обида, а только интерес. «Смогу ли?» «Смогла». «Ночь». Лунный свет облизывает его комнату. Ласкает два лежащих на кровати тела. Одеяло слегка сползло, представляя мне оголенные плечи и спину. Белокурые локоны. В свете луны девушка кажется совсем бледной. Я не знала, откуда во мне поднялось колючее злорадное желание не по-доброму пошутить. Хотя, если так подумать, нормальное женское желание. Я потянулась к сопернице сквозь зеркало. Гладь его колыхнулась, пошла мелкой рябью, когда на него легла моя ладонь. Я чувствовала, как магия потянулась сквозь призму портала и коснулась кожи бывшей подруги. Девушка вздрогнула, проснулась и медленно повернулась. Всего миг ее взгляд, бывший сонным, стал ясным и сфокусировался на мне. Уж не знаю, что она видела сквозь ребристую дымку портала, возникшую в их комнате. Но я постаралась создать самую зверскую мимику. Прибавьте к этому растрепанные длинные волосы, белую ночную рубаху по пятке. Скривила рот, оскалила зубы и сощурилась, после чего произнесла замогильным голосом. «Айся!» Виск пробил даже стенки портала. А я столь же зловеще добавила. «Ха-ха-ха!» Как-то радостно мне стало от вида сходящей с ума подруги. Та захлебывалась в крике Я протянула руки, желая злобно погрозить пальцем. А еще лучше выйти из дымки и оскалиться прямо ей в лицо. Я даже ощутила тот самый шаг, словно вынырнула из оболочки чужого тела, устремляясь в зеркало, мгновенно становящееся окном. Марк вскочил от крика подруги, устремил взгляд на меня и, вероятно, тоже бы закричал, но... Окно вспыхнуло огнем, и тут же все мое тело свело спазмом, огненным спазмом. Магия огня палила меня, выжигая тьму и стараясь заполнить все резервы собою. Символы на руках снова обозначились, став яркими, горячими. Ощущение было, словно мне душу и тело опалили. Огонь скользил по коже рук, посмевших проникнуть сквозь запретное. Заклинание ограничения работало. Вот только остановить оно могло лишь тело. Душа же готова была вырваться, идти, проникая сквозь границы миров, и... Щелчок! Я пришла в себя. Душа нырнула обратно, как и тьма. Опалённая огнём, она забилась куда-то глубоко, зализывая раны. Символы на руках пропали, будто не было. «Мяу!» — истошно вопила Фен, прыгая вокруг меня. В дверь громко стучали. Я шарахнулась от портала. Он моргнул и расплылся в воздухе. Ноги дрожали, и руки тоже. Я нашла в себе силы и прошла к двери, открывая её. В комнату ворвались Хан и Кай. «Что происходит?» — взревел второй. Следом за ними вошел ректор Аштер. «Рев Фен слышен на весь этаж. Что у вас происходит?» Я покосилась на фамильяра. Та сидела, смотря на меня огромными, круглыми глазами. «Что случилось?» — схватил меня за плечи Кай. Кошмар приснился. Я закричала и испугала Фен. Соврала, едва шевеля губами, первое, что пришло в голову. «Парни недоверчиво переглянулись». Ректор нервно откашлялся. «Мне до сих пор блуждающий портал снится. Я постаралась виновато посмотреть на парней. Простите, если разбудила». «Завтра зайдите к лекарем выдохнул ректор. «Я им скажу. Они подберут вам успокоительный сбор». «Спокойной ночи, студентка Дайна». «Ребята, за мной!» Развернулся и вышел. Кай и Хан, судя по виду, мне так и не поверили, но спорить со старшим братом не стали и вышли следом. «Мя, мя, мя, «Мяу, мя, мяу, мяу, мяу, мяу, мяу!» — выдохнула Фен, отвернулась от меня, всем видом показывая, что думает, и о выстроенном портале, и о моем вранье. Я вздохнула и снова забралась под одеяло, твердо решив завтра наведаться в дом Глинвейр.